Прощание Габриэль узнала великую новость из письма от 24 февраля 1599 года, в котором Генрих назвал ее своей государыней. Много превосходных имен давал он ей и не раз заимствовал хвалы своей любимой из сфер могущества и величия, но только не эту хвалу, не это имя она была счастлива. От избытка счастья она стала молчалива. Она ему не ответила, не чувствовала никакого нетерпения, наоборот, неделя казалась слишком коротка, чтобы из многочисленных слов королевского письма разглядеть каждое в отдельности и продумать его смысл. Мой прекрасный ангел. Еще недавно я далека была, «От небесного бесстрастия. И прекрасно. Разве могу я быть прекрасно, нося под сердцем наше четвертое дитя? Но ты говоришь это, мой бесценный повелитель. Такой верности, как моя, еще не знал мир. Это истинная правда. И не по принуждению он на восьмом году более верен мне, чем в первый год. Долгие годы они-то и связали нас». Тут ей вспомнились былые времена, ее собственное превращение, как она постепенно сделалась вполне его собственностью, а ведь была жестокосердна и горда, когда была еще ничем. Здесь же, на вершине счастья, созданного только из любви ее и его, у нее явилось желание склониться перед обездоленными и немощными. Семь дней протекли для нее сладостно, Под сердцем она чувствовала ребенка, а мыслями витала в грезах. Это были счастливейшие дни в ее жизни. 2 марта ее возлюбленный возвестил своему двору, что он решил жениться на ней в Фомино воскресенье. Так как день был наконец назначен, папе Клименту тоже был положен предел для колебаний и оттяжек. Несколько дней провел он в молитве и приказал поститься всему Риму в самый разгар карнавала, ибо он вскоре должен был расторгнуть брак короля французского и разрешить ему возвести на престол дочь своего народа. То кольцо, которое однажды упало на землю, король теперь открыто надел на палец своей королеве. Он прибавил к нему драгоценные свадебные подарки, впрочем, стоили они ему не больше, чем кольцо, потому что он сам получил их в дар от городов Леона и Бордо. Двор не отказывал себе в удовольствии подчеркнуть это и еще многое другое, что могло умалить значение происходящего. Меж тем настал карнавал, всеобщее веселье смягчало злобу, ранее она была более настойчива, даже слухи и предзнаменования вместе с проклятиями, исходившими из уст проповедников, Замолкли на это время. Сама Габриэль вначале не могла прийти в себя. Столько приготовления предстояло ей к великому дню. Она заказала себе подвенечное платье из алого бархата цвета королев. Оно было заткано золотом и тонкими серебряными нитями, на нем были шелковые полосы, стоило оно 1800 экю. Мастер, который его шил, держал его у себя, пока оно не будет оплачено. У нее дома, ее личный портной, работал над вторым праздничным одеянием, которое обошлось недешевле и особенно нравилось ей тем, что на пышных испанских рукавах переплетались буквы «H» и «Г». 58 алмазов ценой в 11 тысяч «Экю» должны были украшать круглое золотое солнце В волосах королевы. К этому надо еще добавить такое трудное дело, как выбор мебели для покоя королев Франции в Луврском дворце. Для мебели были сделаны рисунки, отвергнуты, сделаны снова. В результате получились обыкновенные кресла, только обитые пунцовым шелком. Но это были кресла королевы и потому казались достойными удивления, и хранились они у мадам де Сурди, пока ее племянница не вступит во владение покоем королев. Габриэль, между тем, жила уже в Лувре, но едва Генрих оттуда отлучался, она немедленно покидала дворец через свой потайной ход. Ход этот отныне охранялся ее пажами, среди них был юный Гийом когда она однажды вечером проходила мимо него, он остановил ее странным предостережением. «Мадам, — сказал господин Десабле, — вы можете, как вам привычно, бродить по всему своему дворцу, но избегайте, Бог, ради маленькой лесенки в северном крыле, ведущей в чердачные помещения. Там вы, чего доброго, наткнетесь на ядовитого паука». На следующий же день она случайно оказалась одна и, сама не зная как, очутилась у запретной лесенки. Биение собственного сердца предостерегало ее. Однако она поднялась по сломанным ступенькам, покрытым густой пылью. Чердачная комната была отперта. У подслеповатого слухового окошечка сидел дряхлый старик, склоняясь над большими фолиантами, над теми самыми таинственными книгами, по которым посвященные читают судьбу. Габриэль, пригнувшись, стояла на пороге, не делала дальше ни шага, хотела, должно быть, уйти от судьбы, но не поворачивала обратно. Ей был виден только профиль древнего старца, и профиль был черен от морщин. Старик бормотал что-то, перелистывал фолианты, царапал знаки на стене. В конце концов, он связал воедино все, что прочитал. И вдруг заговорил громовым голосом, «Не говори этого никому, Бетсакассер. Ты один на свете обладаешь верным знанием того, к чему она придет. Мало того, что она никогда не выйдет замуж за короля Франции. Ее глаза не узрят свет пасхального воскресенья, но тише, Бетсакассер». Флорентийские мудрецы умеют хранить свою тайну. Габриэль с трудом добралась до людных покоев дворца. Она поспешила принять тех лиц, которые желали ее видеть, и не ожидали таких милостей, которые посыпались на них. Она же думала про себя. Слышал он меня. Я спотыкалась на каждой ступеньке, когда спускалась с лестницы. Но она была густо покрыта пылью. Она силилась побороть свой страх и не верить обманщикам. Свет пасхального воскресения брежет ей уже сейчас, и ее великая пора более не зависит от расположения звезд. Эта пора наступила. Когда она утром просыпается, знатные дамы подают ей рубашку. Скоро это право будет предоставлено только герцогиням. Лотарингские принцессы присутствуют при ее одевании. Самая преданная из всех, мадемуазель де Гис, причесывает ее. Во время трапез за ее стулом стоят телохранители короля. По его велению, при каждом ее выезде господин де Фронтенак берет с собой удвоенный конвой. Что же может случиться с ней? Это была самая великая пора ее жизни. Самая счастливая... Нет, та уже миновала. Самая счастливая была, когда он писал ей такой верности, как моя, еще не знал мир. Когда он обратился к ней в письме «Мой прекрасный ангел» и назвал ее своей государыней. То длилось семь дней. А король притворял свои чувства в действия, которые осуществлял спешно и решительно. Он оградил будущее и матери, и детей — От всяких возможных опасностей. Не станет его, тогда пусть другой обладает достаточной властью, чтобы оберечь их, и пусть будет уверен, что это на пользу ему самому. Генрих остановил выбор на своем маршале Бероне, сыне человека, которого он любил, а в дальнейшем перенес любовь и на сына. Ему он обещал меч коннетабля и в жены назначил ему Франциску, младшую сестру Габриэль. Она однако же не считалась дочерью старого господина де Стре, а родилась будто бы от внебрачного союза своей матери с маркизом Далегром, что причиняло теперь много хлопот. И прежде всего воспротивился Берон. И Антуан де Стре грозил отречься от Франциски и поднять шум из-за давно забытого бесчестья, если король не согласится заплатить. Берон получил новые чины и доходы. Брат Габриэль, храбрый воин по имени Ганнибал, всецело ей преданный, был назначен помощником маршалу в случае, если бы понадобилось защищать королеву и отстаивать право на престол ее сына Цезаря. Брат Габриэля имеется в виду Франсуа Аннибал, маркиз Кеврский, герцог де Стре, 1573-1670, французский маршал, сделал военную и дипломатическую карьеру при сыне Генриха IV, Людовике XIII и Людовике XIV. Примечание редакции. Кроме того... Король задумал соединить браком Ганнибала с мудмуазель де Гис, красавицей на ущербе и неприемлемой для высокопоставленных женихов по причине ее прошлого. А Габриэль была бы через нее связана с латаринским домом. Чего же еще не доставало для ее безопасности? Королевские принцессы дали слово королю «быть за нее». Ее сторону принял владетельный князь герцог Савойский, ибо он был удостоен чести обручить свою дочь с наследником французской короны. Герцог Савойский Карл Эммануил Великий, 1562-1630, с 1580 года правитель Савойи, будучи родственником Генриха IV, в 1588 году претендовал на французский престол. Генрих IV — захватил большинство его владений. Примечание редакции. Хотя юный цезарь был уже помолвлен, но при новых обстоятельствах какая-то мадемуазель де Меркер оказалась значительно ниже его по положению. Ей по справедливости был предоставлен отпрыск рода Конде, одиннадцатилетний принц из дома Бурбонов единственный, кто, по человеческому разумению, мог быть опасен для сына Габриэля. Король подумывал даже, не сделать ли из возможного претендента на престол священнослужителя. «Кардинал, очень богатый, и всякая опасность устранена для Габриэля и моего рода», — думал Генрих. Между тем и до него долетело жестокое предсказание флорентийского мага, но прошло мимо его слуха, даже не задев его. Он действует, и если бы судьбу можно было остановить, он бы все предотвратил. Спустя два года Берон окажется предателем. Голова его падет, что будет худшим горем для короля, чем для изменника. А где через два месяца будет Габриэль? О волшебнике Бицекастере ей рассказала мудмозель де Гис, в то время как заплетала ей волосы. Габриэль не испугалась. Она повторила то, что Генрих говорил о звездочетах. Они до тех пор будут лгать, пока в конце концов не скажут правды. Ее судьба ничего не имеет общего с древним старцем, который все-таки не сумел сохранить при себе свое знание. Ее судьба лежит открыто в сильной руке ее повелителя. Она в безопасности, ибо она с ним и пойдет с ним, куда бы он ни шел. Это хорошо для часов бодрствования, если бы только не было снов. Однажды ночью она лежала на большой кровати королев, ее возлюбленный рядом с ней, и окружали их все стены Луврского дворца, как вдруг на нее надвинулось страшное пламя, охватило ее и чуть не пожрало. Она проснулась, от ее стонов пробудился возлюбленный, и он тоже видел во сне огонь и испытал еще больший страх, ибо был бессилен ее спасти. Оба они поднялись и прижались друг к другу. То, что они говорили, утешение которого они искали, ужас, который их потрясал, все это было чем-то второстепенным. В глубине души оба были ошеломлены сознанием, что конец их любви неотвратим. Столько сделано, столько подготовлено и предусмотрено, и все искусственное здание покоя и уверенности опрокинуто одним сном. Утром они уже не помнили, когда, собственно, была принесена жертва. Генрих сказал своей государыне, этим именем он снова назвал ее, Лишь беременность — причина ее беспокойства, а оно, естественно, передалось и ему. Потому им было бы лучше провести пост на лоне природы. Со всем двором они отправились в Фонтенбло. Там Габриэль наслаждалась последними неделями блаженного бытия. Возлюбленный не отходил от нее ни на шаг. Не было и речи о том, что они могут когда-нибудь в жизни разлучиться. Именно это вскоре предстояло им. Но о беде не хочется думать. Пока она не наступит, она забыта. Тем чудовищнее кажется она потом, когда разразится. Патер Бенуа, простой священник, опекал души простолюдинов в рыночном квартале города, прежде чем король сделал его своим духовником. Король Генрих считал, что можно довериться священнику, который привык общаться с народом. Такой скорее будет без фальш. И вот патер Бенуа из чисто религиозной взыскательности потребовал, чтобы страстную неделю король провел в одиночестве. А дабы показать себя готовым к покаянию, он должен на это время услать прочь герцогиню де Буфор. С возлюбленной не каются» иначе соблазн, которого и без того было довольно, еще приумножится. Будущей королеве надлежит подавать добрый пример. Патер Бенуа, у которого намерения самые благие, отсылает ее в Париж, чтобы она открыто выполнила свой долг благочестия. Генрих сначала воспротивился. — Кто ему это внушил? — напрямик спросил он Патера. Тот стал ревностно отпираться, заявил, что не слушает людей, а поступает согласно долгу священнослужителя, и Генрих поверил ему. Бедный священник всецело ему предан. Генрих произвел бы его в епископы, если бы не сопротивление Рима, который считает этого человека тайным протестантом. Сказать бы, что он против Габриэли? Но Генрих не припомнил ни одного слова, которым Бенуа попытался бы повредить ей. Он не против Габриэли, он, несомненно, действует по чистой совести. Так же думает и сам Бенуа. Позднее, после того, как события совершатся, он будет сколько возможно успокаивать свою совесть и считать, что его роковое вмешательство никем внушено не было. Кто сказал, что ему не дождаться буллы о возведении в епископы, разве только он не допустит, чтобы король принял святое причастие, пребывая в смертном грехе, и отошлет королевскую возлюбленную в Париж? Кто? И сколько их было? Может быть, нечистый заронил это семя в душу священника? Но чьи же черты принял при этом нечистый? Он должно быть перевоплощался попеременно в разные невзрачные образы, должно быть, пускал в ход любые чары, дабы ничто не выдало его. Тем не менее Патер Бенуа мало-помалу нападет на след позднее, после того, как свершатся события. Он заболеет от этого и станет просить короля отпустить его обратно в рыночный квартал. Когда Генрих сообщил ей о неизбежной разлуке, Габриэль тотчас же, без всякого перехода, после глубокого спокойствия впала в бурное отчаяние. Она это предвидела. Бицакасер окажется прав. Патор Бенуа участвует в заговоре. Ее злейший враг Рони направляет все, даже звезды. Непривычный тон беспредельного отчаяния испугал Генриха. Рыдая, она упала к его ногам. Не покидай меня. Тогда он тоже опустился на колени, привлек ее к себе на грудь и принялся задушевно утешать в огорчении, которое одинаково сильно для них обоих, но его надо пережить. Она стонала обесценный повелитель. Мы больше не увидимся никогда. Он отвечал Все пройдет. Моя рука простерта над тобой, где бы ты ни была. Кто посигнет на тебя? Он и в самом деле думал, никто не посягнет. Кроме того, он все приписывал ее положению. И дурные предчувствия, и эту вспышку отчаяния, ему самому стоило большого труда не возмутиться против навязанного решения. Оставшиеся дни он видел ее измученной, чувства ее, особенно зрения, были ослаблены головной болью, виски ей с утра до ночи сжимал какой-то незримый железный шлем, Только не захворай мое величайшее сокровище и единственное владение. Двор был распущен. Все разъехались по своим приходам для исповеди и покаяния. Они остались одни, только с теми людьми, которым надлежало сопровождать Габриэль в путешествии и отвечать королю за нее. 5 апреля в понедельник на Страстной они выехали, герцогини Дебофор в носилках, Возлюбленный провожал ее верхом. По дороге они сделали привал, чтобы поужинать, но есть не могли. Затем остановка на ночь, их последняя ночь, объятия, которые больше не соединяет. Габриэль отворачивает голову, сжатую незримым шлемом. Она не уснет. Давно уже, несмотря на большую усталость, она проводит ночи без сна. К утру они достигли берега сены. На воде их ждало громоздкое медлительное судно, запряженное лошадьми. Оно должно было спокойно, без толчков, вести драгоценные сокровища. Далее последовали строгие наставления короля женщинам из свиты герцогини, герцогу де Монбазону, начальнику охраны и господину де Варенну, управляющему почтовыми сообщениями, они не смеют ни на шаг отойти от герцогини и отвечают за нее головой. Герцог де Монбазон Эркюль де Роган, год рождения неизвестен, умер в 1654 году, государственный деятель Франции, был наместником короля Генриха IV в Париже, примечание редакции. В последнюю минуту она обняла его с небывалой силой. «Мы больше никогда не увидимся. Никогда, никогда». Он был близок к тому, чтобы произнести слово «избавление» и воротиться вместе с ней. Но ее прекрасные руки ослабели, он бережно снял их со своей шеи, целуя ее в губы. Наконец она покорилась неизбежной разлуке, еще раз поручила ему детей И он покинул судно. Пока они могли видеть друг друга, Габриэль без устали слала ему приветы своей прекрасной рукой, а Генрих размахивал шляпой. Когда она совсем исчезла из виду, он вытер глаза. Для него дорогой образ скрылся еще раньше запеленной слез.